Глава 42. О медицине за чаем. Александр Мансуров не знал, куда деть свои руки. То ли от жары, то ли от нервного напряжения, но они так сильно потели, что приходилось каждые 10 минут вытирать их об брюки. От одной мысли о том, что ему предстоит встретиться и пожать руку самому Илье Ильичу Мечникову, Мансурову становилось дурно. Но не ретироваться же ни с чем, когда тебя приглашает к себе на чай самый знаменитый в медицинских кругах русский профессор. Вот интересно, что, занимаясь живописью вместо учебы, Алекс Мансуров никогда внутренне не стыдился своего отлынивания от занятий в университете. Но это перед французскими профессорами, а Мечников – русский. К тому же признанный ученый, получивший четыре года назад Нобелевскую премию по медицине и руководит самой большой лабораторией в Институте Пастера. Он русский, перед ним не покривляешься. Наверняка профессор посмотрит на Алекса и сразу увидит все микробы, разъедающие его душу и заставляющие его чаще смотреть на свой мольберт, чем наблюдать за поведением клеток живых организмов. В общем, молодого человека мучила та непереводимая на французский язык беда, которую в России принято называть «совесть». За то, что он транжирил отцовские деньги – за то, что несерьезно учился и также же несерьезно писал свои картины, за то, что сам до сих пор не знал, чего ему в жизни хочется. Институт Пастера находился в отдельно стоящем здании на улице Дюто. Рустованные наличники на фоне красных кирпичей напоминали складки белых рукавов медицинских халатов. Единственным овалом в этом геометрическом мире – была арка входной двери, поглощавшая посетителей своим черным ртом. Мансуров постоял минутку у арки, а потом поднялся по ступенькам и позвонил. Ему открыл старый швейцар, и, узнав, что молодой человек пришел с визитом к Эли Мечников, пошел доложить о его прибытии. Мансуров был уверен, что этот день изменит ход его жизни, но не мог объяснить, почему. Швейцар вернулся и разрешил подняться на второй этаж. Каждая ступенька лестницы давалась Мансурову тяжелее и тяжелее, а перед входом в кабинет профессора он словно врос в пол. Молодой человек мысленно начал рисовать в своей голове картину, представлявшую его страх в ряду геометрических фигур. И когда эти фигуры выстроились в спираль, центром которой была дверь в кабинет Мечникова, последняя распахнулась. На пороге стоял бородатый человек с длинными волосами и крупным благородным носом. Его узкие глаза были прикрыты складками век, отчего взгляд казался необычайно живым и острым. — Вы Александр Мансуров? Хорошо, что пришли. «Мне очень хотелось с вами поговорить». Илья Мечников улыбнулся, и от теплоты этой улыбки на душе у Алекса стало так уютно, как когда он возвращался домой из занесенного скрипучим снегом парка, а там его ждали мама и горячие блины. «Проходите, пожалуйста, я уже велел приготовить нам чай». Пока профессор складывал стеклышки, которые он только что рассматривал в микроскоп Наше, Мансуров осмотрелся в кабинете знаменитого ученого. Помещение напоминало лабораторию алхимика, стекла пробирок, бутылок, фильтров, флаконов, колб, луп и банок. В стеклянных аквариумах бегали толстые мыши и розовоносые мышата. В шкафах вдоль стены соседствовали аппараты «Перье», «Ресинёля», «Рейнале», поляриметр «Дебрио», аппарат для дезинфекции писем, стерилизаторы и фотоаппарат для микрофотографии. Мечников сел за свой письменный стол и обратился к Мансурову. «Французский полицейский написал мне в записке», что именно вы порекомендовали ему обратиться ко мне для проведения дополнительных анализов крови. Я увидел, что вы русский, поэтому и пригласил вас к себе. Вы, кажется, учитесь на медицинском факультете. Давно вы во Франции? Уже освоились?» Мансуров вздрогнул, но тон голоса Мечникова был настолько располагающим, что Алекс сразу выложил, что «да», учится на медицинском на деньги отца. Но он сам имеет тягу к художественному образованию и искусству, поэтому до сих пор не определился с тем, чем ему следует заниматься дальше. Илья Ильич в ответ, понимающе кивнул. Им принесли чай, и, наполняя чашку Мансурова ароматным горячим зельем, профессор сказал, «Полно вам. Вы еще так молоды. Мне уже 24. четыре». Беря в руку чашку чая, возразил Мансуров. «Да, вот я и говорю. Вы еще очень молоды, поэтому и страдаете главной болезнью молодых — пессимизмом. Не переживайте. Как и всякая болезнь, со временем она тоже пройдет и уступит место более светлому мировоззрению». «Вы считаете это болезнью?» «Конечно. Вот вы какой образ жизни ведете?» По полночи, небось, не спите, режим дня сбит, гимнастикой не занимайтесь. Отсюда и все ваши страхи и опасения. Молодые люди обычно равнодушно и даже враждебно относятся ко всем мерам гигиены, в то время как с возрастом начинаешь ценить жизнь и охотно подчиняешься ее требованиям. Эта разница в развитии чувства жизни и составляет одну из причин пессимизма, «У молодых людей». Мечников сделал глоток чая и улыбнулся. «Значит, по-вашему, если я изменю свой образ жизни, то мне можно будет и живописью заниматься, не мучаясь тем, что я не занимаюсь медициной? Если вы хотите рисовать, рисуйте. В конце концов, чем лучше организован человек, тем больше в нем развита индивидуальность». Если вы измените свой образ жизни, у вас пробудется чувство жизни, в которой вы будете способны и рисовать, и лечить людей, не мучая себя сомнениями о правильности того, чем вы занимаетесь. Только не бросайте науку. Наука не делает человека счастливым, но без нее он точно становится более несчастным. Алекс ответил на это молчанием. У него внутри все переворачивалось, но он старался не выдавать своего душевного смятения. «Дай Бог», — наконец сказал он. «Я не верю в Бога, Александр. Сделал еще один глоток чая мечников. Поэтому не советую никому полагаться на его вмешательство. Но я верю в то, что каждый человек должен стремиться... к долгой, деятельной и бодрой старости, то есть много трудиться и реализовывать потенциал своих жизненных сил до такой степени, чтобы однажды, присытившись жизнью, самостоятельно захотеть умереть. Не нужно бояться жизни, тогда и страха смерти не будет. Но как не бояться жизни, когда толком не знаешь, чем заниматься дальше? Мне уже двадцать четыре, вы знаете, что у слепых слух развит не лучше, чем у зрячих. Просто они больше внимания уделяют этому чувству, потому что лишены зрения. Так и с чувством жизни. Делайте, пробуйте, дерзайте, доводите каждый свой проект до конца, ищите. И с годами вы найдете свой путь. Сегодня люди живут дольше». поэтому и чуть позже понимают, что жизнь конечна. Именно в этот момент в них и просыпается чувство жизни. Тем временем в лаборатории настенные часы пробили пять. Мечников встрепенулся. Приходите ко мне на семинары и вскоре сами убедитесь, что я всегда выступаю за жизнь во всем ее многообразии. Знаете меня за это даже прозвали «Лебединая песня, представляете? Ну, какой из меня лебедь?» Мечников похлопал себя по вместительному животу и рассмеялся. Затем он подлил себе еще чай, глотнул и серьезно посмотрел на Мансурова. «Так, теперь о полученном образце крови. Я уже отправил господину Ленуару свое заключение, но хотел бы дать более пространное объяснение полученным анализам. Вы знаете этого полицейского, и лучше меня сможете объяснить, о чем пойдет речь. — Вы обнаружили внеяд? София была отравлена? — взволнованно спросил Мансуров. — Не совсем. Вернее, не совсем традиционным способом. Как вы знаете, я много лет изучаю проблему клеточного иммунитета, в то время как мои немецкие коллеги принципы работы — гуморального иммунитета. «Да, конечно, это мне еще в военно-медицинской академии рассказывали», — решил показать свои знания Мансуров. «В клеточном за иммунитет отвечают фагоциты и лимфоциты, а в гуморальном — антитела, которые лимфоциты вырабатывают вне клеток». «О, я вижу, что вы знакомы с кое-какими результатами моих исследований». «На мой взгляд, наши с Эрлихом теории не противоречат», а дополняют друг друга. Так вот, принцип вакцинации основан на введении в кровь антигенов. На эти антигены лейкоциты вырабатывают антитела и сохраняют информацию о возбудителе болезни. Таким образом, в следующий раз, при столкновении с уже знакомыми антигенами, организм распознает их и реагирует быстрее, не позволяя болезни развиваться. И как это относится к анализам крови Софии? Дело в том, что в ее крови я обнаружил инфекционный агент, который имеет очень необычное строение. Я подозреваю, что этот инфекционный агент от птиц, но уже прошел несколько мутаций в более развитых существах. Подобных вирусов я еще не встречал, хотя долгие годы изучал и ТИФ, и сифилис, и туберкулез. «А можно ли предположить, что его создал человек?» — скинул брови Мансуров. «Человек?» «На Земле существует столько микробов, вызывающих у людей инфекции, что достаточно их просто идентифицировать, специально создавать ничего не нужно». Природа все уже создала и продолжает создавать. Если человек подкован в вопросах микробиологии, то он может распространить найденный вирус. Однако и тут много подводных камней. Ведь тогда возникает опасность заражения для самого ученого. Да и действовать нужно быстро, потому что вирус может существовать только в живом организме. как, например, в крысе или подобной твари, да или в человеке. Мы только начали изучать вирусы и проблему консервации инфекционных агентов совсем недавно. Во Франции вопрос консервации поднимал Казимир Отто, но после нескольких неудачных попыток научное сообщество окрестило ученого шарлатаном. «Вы знаете, как быстро у нас любят ставить клеймо», закрывающие все двери для человека со свежими, но непонятными большинству идеями. «Хм, девушка была заражена? У нее на руках были синие ногти. Значит, это было не от яда, а от развития вируса?» — продолжал спрашивать Алекс. «А у умершей девушки посинили ногти?» «Интересно...» Знаете, ядами мы и так ежедневно травим наш организм. Я имею в виду бактериальные яды, которые, например, скапливаются в толстой кишке. Поэтому я, к слову сказать, и советую всем каждый день пить йогурт с молочно-кислой бациллой. Достигая толстой кишки, он оказывает там противогнилостное действие. Погодите, если у нее посинели ногти... То, вероятно, вирус, попав в ее организм, вызвал гиперреакцию иммунной системы, которая запустила общее воспаление тканей. Это еще серьезнее, чем я думал, Мансуров. Если вирус окажется с повышенной контагиозностью, нам грозит большая опасность. А если какое-то средство, которое может остановить действие его молекул? в живом организме. Пока об этом рано что-то говорить. Вирусология еще находится в зачаточном состоянии. Я успел проверить только действие нескольких уже разработанных сывороток, и на сегодня только противочумная сыворотка Ерсона немного приостанавливает распространение молекул. Эта сыворотка разрабатывалась против легочной чумы. Поэтому новый вирус, видимо, тоже поражает органы дыхания. Мансуров, я хочу продолжить свои исследования и написать доклад об этом новом вирусе. Девушка, кровь которой мне доставили из полиции. Расскажите мне о ней поподробнее. Вы сказали, что ее звали Софией? Да, только боюсь, что вам не позволят проводить дальнейшие исследования ее крови, потому что София фон Шон. дочь германского посла в Париже. «Если я вправе давать вам советы, то, по-моему, лучше повременить с разглашением результатов полученных исследований».